И не принятие мер, гарантирующих его практическую осуществимость, равносильно поддержке политики захватов или аннексий. Лишь признание пролетариатом права нации на отделение обеспечивает полную солидарность рабочих разных наций и способствует действительно демократическому сближению наций. Конфликт, возникший в настоящее время между Финляндией и русским временным правительством, особенно наглядно показывает, что отрицание права на свободное отделение ведёт к прямому продолжению политики царизма. Страница 440. Вопрос о праве нации на свободное отделение непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот или иной момент.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 и определение границ самоуправляющихся и автономных областей на основании учёта самим местным населением хозяйственных и бытовых условий, национального состава населения и тому подобного. Партия пролетариата решительно отвергает так называемую культурно-национальную автономию. То есть изъятие из ведения государства школьного дела и тому подобного и передачу его в руки своего рода национальных сеймов. Рабочих, живущих в одной местности и даже работающих в одних и тех же предприятиях, культурно-национальная автономия искусственно размежовывает по принадлежности к той или иной национальной культуре.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 Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех национальностей России в единых пролетарских организациях, политических, профессиональных, кооперативно-просветительных и так далее. Только такое слияние в единых организациях рабочих различных национальностей даёт возможность пролетариату вести победоносную борьбу с международным капиталом и с буржуазным национализмом. Переложение к номеру 13-му газеты «Солдатская правда» 16-го 3-го мая 1917-го года. Печатается по рукописи.